Письмо 89. Сенко приветствует Луцилия. То, чего ты желаешь, чтобы я написал о разделении философии, показал отдельные члены ее огромного тела, вещь полезная и для стремящегося к мудрости необходимая. Ведь через посредство частей легче подойти к познанию целого. О, если бы вся философия могла предстать, подобно вселенной, когда она открывает перед нами весь свой лик, как схожи были бы эти зрелища! Тогда бы философия наверняка заставила всех смертных любоваться ею, и покинуть то, что мы по неведению подлинно великого считаем великим. Но нам такое не дано, и приходится смотреть на нее так же, как созерцаем мы вселенную, по частям. Правда, душа мудреца охватывает всю ее громаду, обегая ее с той же быстротой, с какой наш глаз обегает небо, но... Нашему взгляду, слабому и на близком расстоянии, и принужденному пробиваться сквозь туман, легче рассмотреть все по отдельности, так как целого нам не хватить. Я сделаю, что ты просишь, и разделю философию на части, но не на куски. Ведь полезно разделить ее, а не раскромсать» потому что схватить слишком мелкое не легче, чем слишком крупное. Народ расписывают по трибам, войско делится на центурии. Все, что разрослось, познается легче, если должным образом расчленено на части. Не слишком мелкие, как я сказал, и не бесчисленные. У чрезмерной дробности тот же порог, что у нерасчлененности. Что измельчено в пыль, то лишено порядка. Прежде всего, по-твоему, я должен сказать, чем отличается мудрость от философии. Мудрость есть совершенное благо человеческого духа. Философия же — любовь и стремление к мудрости. Философия указывает туда, куда пришла мудрость. Почему философия называется так, ясно, само имя ее говорит об этом. А мудрость некоторые определяли как «знание всего божеского и человеческого». Некоторые же говорили, что «быть мудрым» значит познать все божеское и человеческое и его причины. Мне это дополнение кажется лишним. Ведь причины — лишь часть всего божеского и человеческого. И философию определяли то так, то эдак. Одни говорили, что она есть забота о добродетели. Другие — забота об исправлении духа. Некоторые же называли ее стремлением мыслить правильно. Одно известно почти что твердо. Между мудростью и философией — Есть разница Ведь не может быть, чтобы ищущие и искомые были тождественны Какова разница между жадностью, которая желают, и деньгами, которых желают? Такова же она между философией и мудростью Которая есть ее конечный итог и награда Философия пути Мудрость в его конце. Мудрость это то, что греки называют София. Это слово было в ходу и у римлян, как теперь в ходу слово философия. Это засвидетельствует тебе и древние тагаты, и надпись на памятнике доссену. Прохожий, стой, прочти Софию доссену здесь. Некоторые из наших, хотя философия есть забота о добродетели и стремится к ней как к цели, полагали, что их невозможно разлучить. Ведь нет ни философии без добродетели, ни добродетели без философии. Философия есть забота о достижении добродетели через посредство самой добродетели. Не добродетели не может быть, если о ней не заботятся. Не заботы о добродетели без нее самой.